Троицкая лавра, 11 августа. Наконец мы здесь, милая сестрица. Признаюсь, я уже не думала, чтобы мы все доехали сюда живые. Дорога — ужас. Все, что рассказывали нам о ней в братовщине, ничего не значило в сравнении с действительностью. Чтобы в коротких словах дать тебе понятие о всем том, что мы должны были вытерпеть, Скажу, что мы ехали восемь верст пять часов. Темнота вечера увеличивала и ужасы дороги, и страх наш, но, по крайней мере, уменьшала досаду, которую мы чувствовали при свете дня, проезжая по рвам и буграм полей подле самого того шоссе, которое, будучи назначено для наслаждения путешественников, тянется перед глазами их в самом беспорядочном состоянии и как будто дразнит их своим существованием. «Не знаю, что было бы с нами на этих первых восьми верстах от братовщины, если бы не привычка кучера нашего ездить по таким дорогам, не искусство и знания провожатого, данного нам Марию Николаевну, и, наконец, непрочность кареты московских извозчиков», Безвредно опускавшиеся в огромные ямы, поднимавшиеся на все возможные бугры и кочки и купавшиеся в лужах, похожих на целые истоки вод. В девять часов вечера мы дотащились таким образом до какой-то дрянной деревеньки, но она всем нам показалась прелестнейшим местом на земле, и Ольга Дмитриевна, погруженная в панический страх от дороги нашей, объявила, что она ни за что на свете не поедет далее до утра. Кучер подтвердил тоже. И мы к общей радости вышли в первый домик, подле которого остановились. Напившись чаю, мы тотчас легли отдыхать и от страха, который вытерпели, и от тех ужасных толчков, которые в самом деле утомили нас хуже, нежели бы мы прошли пешком верст пятнадцать. Рано утром в 4 часа мы выехали и снова началось мучение наше, но, по крайней мере, оно было сноснее при свете дня и довольно хорошей погоде. На переезде двадцати остальных верст до Троицы дорога разделяется на две. Одна идет к Лавре, мимо Хотькового монастыря, где погребены родители святого Сергия. Другая на село Воздвиженское, прямо к Лавре. Большая часть богомольцев, и особливо пешеходных, обыкновенно отправляется прежде в Ходьков монастырь. Рассказывается по преданию, что преподобный, бывший на земле самым почтительным сыном и на небесах, особенно благоволит к тем из благочестивых молельщиков, которые прежде его гроба придут поклониться гробу родителей его. И мы хотели сделать то же, но ужасная дорога остановила нас. Лошади наши ужасно утомились, а, проехав на Ходьков монастырь, надобно было сделать лишних верст семь или восемь. Итак, мы поехали прямо на Воздвиженское, замечательное некогда тем, что царевна София останавливалась в нем с сестрами в то время, когда ездила умолять о прощении царственных братьев своих, принужденных замыслами ее, удалиться в Троицкий монастырь. Но, признаюсь, нам было уже не до исторических воспоминаний. Каждую минуту мы должны были бояться, что карета наша или разлетится в дребезги, или засядет в яму, так что нам и не выйти из нее. С такими ощущениями проехали мы мимо последней деревни в восьми верстах от Троицы, Рязанцы, где видели издали старинную каменную часовню в которой монахи троицкие встречали преподобного Сергия, когда он возвращался из Москвы или из монастырей, основанных им в окрестностях ее. Он совершал эти путешествия всегда пешком. В часовне еще с тех времен стоит деревянный крест, которому молятся теперь все едущие и идущие в Лавру Троицкую. Здесь также молились некогда пожарские Минин, отправляясь из Троицкого монастыря в знаменитый поход их на избавление Отечества. Наконец, в девять часов мы доехали до Троицы. Еще за несколько верст мы увидели высокую колокольню монастыря, потом постепенно его золотые куполы и башни, и, наконец, самую ограду, особенно примечательную по толщине стен своих. Вообрази три сажения. Вышиною уже же она не везде одинакова. В иных местах саженит четыре, а в других доходит и до семи. Эти стены начал строить еще великий князь Василий Иоаннович, окончил грозный сын его. Толщина их напомнила мне церкви в Коломенском, построенные в том же веке и теми же государями. Все богомольцы, приезжающие и приходящие поклониться святому Сергию, останавливаются вне стен монастырских в двух гостиницах, принадлежащих монастырю. Кроме этих домов, очень хороших, каменных, около стен построено еще множество лавок, богадельня, а против самых ворот очень красивая и большая часовня. В главном Троицком соборе уже благовестили к обедне, когда мы приехали. Мы поспешили туда. Вообрази себе удивление наше при самом входе в церковь. Она была так полна народом, как у нас бывает только в заутренню праздника Воскресения Христова. Между тем это был простой день, и весь этот народ — пришельцы с разных сторон. И это бывает каждый день в продолжении всего лета. Мы едва могли с помощью Николая Дмитрича сделать несколько шагов вперед, и должны были остановиться. Правда, церковь не так велика, как она кажется снаружи, по причине необыкновенно толстых стен своих. Но зато к ней пристроена еще каменная часовня, довольно большая, на том самом месте, где была некогда келья святого Сергия, в которой он удостоился видения Божьей Матери. Эта часовня бывает также всегда полна молящимися. В ней находится великолепный образ этого видения. После обедни, с трудом, дойдя до гроба святого Сергия, мы служили молебен ему. И тут тоже удивление поразило нас. Представь себе, что эта служба молебнов не прерывается ни на минуту. Едва успеют отслужить один, как уже просят о другом, и так продолжается в течение нескольких часов дня, а иногда и целый день. Это так, как в часовне Иверской Божьей Матери в Москве. Когда после обедни народ начал расходиться, что, впрочем, продолжалось очень долго, всем как будто не хотелось выйти. Мы осмотрели собор. Я уже сказала тебе, что стенами он принадлежит также к тем векам, когда думали более о прочности, нежели о красоте зданий. Великий князь Василий Дмитриевич — и сын его, Василий Тёмный, построили этот богатый храм. Еще в то время стены его расписаны были живописью, несколько раз возобновляемую и существующую теперь. Великолепный иконостас покрыт чеканным и вызолоченным серебром. Последние улучшения здесь сделаны были митрополитом Платоном. Серебряная рака или гроб святого — есть приношение царя Иоанна Грозного. Серебряный балдахин над ним — императрицы Анны Иоанновны. Как чудно это столкновение двух царствований, похожих в некотором отношении одно на другое. И царствование Анны Иоанновны можно было назвать Грозным, хотя, конечно, не по ее собственным делам. На другой стороне иконостаса мы видели за стеклянную рамою крышенинную ризу святого Сергия и разные вещи из его кельи. Смотря на эти доказательства добровольной бедности, на какую осуждал себя этот великий человек, нельзя без страха и сожаления думать о тех излишествах, которые мы считаем теперь необходимостями и без которых грустим и жалуемся на судьбу. Как ничтожны мы с великой образованностью нашего века перед этим святым мужем, возведшим в простоте души и природу человеческую до такой высокости. В числе образов иконостаса есть один изображающий святого Сергия, и замечательный потому, что был во всех походах с царем Алексеем Михайловичем в войне польской, потом с Петром Великим в шведской, и, наконец, с императором Александром в 1812 году. Драгоценная святыня была предвестницей побед для каждого из этих государей. Жизнь святого Сергия так тесно соединена с историей Отечества и царей наших, участие его в судьбе их было так очевидно и тогда, как он был на земле, и тогда, когда уже перешел на небо. Святость его была всегда так велика, так необыкновенна, что нельзя без какого-то легкого трепета подходить к священной гробнице его, думая, что стоишь перед живым свидетелем пяти столетий, протекших с того времени, как в дремучем лесу радонежском поселился святой пустынник. Но этот невольный трепет продолжается недолго. Это только дань слабого человечества, существу уже прославленному небесную славу. Минуту спустя мысль об ангельской кротости и доброте его успокаивает подходящих, и прикладываешься к нему с такой доверенностью, с таким спокойствием, что с той же минуты почувствуешь даже какую-то радость и счастье, которые уже не покидают тебя во все время пребывания в монастыре его. Я испытала это сама и никогда не забуду тех отрадных часов, какие я провела в Лавре Сергиевской. Перед гробницей святыни теплится никогда не угасая золотая лампада и стоит большой серебряный подсвечник с множеством свечей. Осмотрев все примечательное в соборе, мы отправились домой пить чай. Это уже было около двенадцати часов. После чая и небольшого отдыха мы пошли взглянуть на ряд лавок, выстроенных на площади против и подле стен монастырских. В них продают товары самые простые, можно сказать, деревенские, и, по большей части, детские игрушки разного рода и вида, но все очень дурной работы и величайшего безвкусия. Наши второстепенные вещи для детей, выставляющиеся вместе с вербами на вербной неделе, гораздо лучше всех троицких в этом роде. Есть несколько лавок с хрустальными и фаянсовыми вещицами, также по большей части детскими. Мы накупили их несколько, вероятно, для того, чтобы разбить дорогой. Видя, что в троицком гостином дворе смотреть вовсе нечего, мы рассматривали гораздо более стену монастырскую, возвышающуюся на той же площади. Для Лизы нашей эта стена и вообще вся наружность монастыря представляла еще более интереса, нежели для всех нас. Ты знаешь, с какой заботливостью она бережет одну из любимых игрушек детских лет ее — троицкую лавру в маленьких отдельных кусочках, которые она так любила некогда расставлять на листе, представляющем план лавры. Я видела, как она делала это еще... Не далее, как нынешнюю весную, И вот теперь ей чрезвычайно любопытно сравнивать свои миниатюрные церкви, ограду и башни с действительными. Зная наизусть каждый кусочек, она с удивлением находит, что игрушка ее очень верно сделана. Из восьми башен ограды самая примечательная — красная. Она построена при царе Алексея Михайловича. и, вероятно, в честь маленького в то время сына его Петра. На самой верхушке ее поставлена каменная утка в память того, как говорят здесь, что Петр Первый стрелял подле нее на красном пруде уток. Осмотрев ограду, мы отправились смотреть все, что находится внутри нее. Это почти целый самый крепкий городок. В нем десять церквей, дворец или, как называют здесь, царские чертоги, митрополичий дом, отдельные комнаты, где сохраняется драгоценнейшая ризница, кельи архимандриты и монахов, больница их, дома, принадлежащие к духовной академии, находящиеся в царских чертогах. И, кроме всего этого, в ограде же есть сад монастырский. О соборе троицком, где почивают мощи святого Сергия, я уже говорила тебе. И потому к описанию моему о нем прибавлю только то, что к нему ведет прямо из святых ворот ограды Липовая аллея, в которой всегда сидят и лежат нищие, такие изувеченные, каких я еще никогда не видовала у нас в Петербурге. Страшно смотреть на иных». Своим почти всегда лежачим положением на каменной мостовой и разными кривляниями и настоятельными требованиями милостыни они напомнили мне неаполитанских лазарони. По правую сторону Троицкого собора, против той палатки ведения святого Сергия», о которой я говорила тебе, находится церковь преподобного Никона, ученика его, которому он передал начальство над монастырем за шесть месяцев до кончины своей, предвиденные им в то время. Мощи святого Никона почивают в этой церкви. Посередине лавры и всех церквей ее находится собор Успенский, построенный по образцу московского. Троицкая лавра со времени основания своего может назваться некоторого рода историческими записками Отечества нашего, Не было царствования, которое бы не внесло в нее чего-нибудь на память о себе. Так и здешний собор Успенский передал нам трогательное воспоминание о добром и умном царе Фёдоре Иоанновиче и супруге его Ирине Федоровне. Они строили этот собор и в присутствии их осветили два предела его во имя ангелов их Федора и Ирины. Некогда при этой церкви была паперть, и в ней погребен был царь Борис Федорович Годунов со всем семейством своим, но в конце XVIII века ветхую паперть надобно было сломать, и тела несчастного семейства перенесены в низенькую каменную палатку подле собора. Но великолепнейший памятник здесь принадлежит царствованию царей Иоанна и Петра Алексеевичей, Это трапезная церковь преподобного Сергия, строившаяся шесть лет и освященная в 1692 году в присутствии всего царского дома последним патриархом Адрианом. Это прекрасное здание очень велико. Оно имеет в длину, помнится, около 34 сажений. Отличается необыкновенную архитектурой, расписано снаружи также необыкновенно, какими-то узорами, похожими на шахматы, украшена разными фигурами из белого камня. Окон — резные колонны. Кругом всей церкви открытая галерея. Железная кровля над самую трапезою, где каждый день обедают монахи, еще более примечательна. Она поддерживается одним равновесием и сделана в половине прошедшего столетия артиллерийским кузнецом Василием Еремеевым. Мы видели здесь и обед монахов, безмолвный и более обыкновенного постный по случаю общего поста нашего в августе месяце. Во время обеда один из монахов читает житие какого-нибудь святого или другую священную книгу. И это чтение и обед показались Лизе очень мрачными. Она говорит, что первое напоминает ей чтение Псалтири над покойниками, а самый обед от черной одежды монахов походит на похоронный стол. Такое впечатление на шестнадцатилетнее воображение понятно. Мы удивлены были одним обрядом в середине обеда. Вдруг раздался звук колокола, Все, сидевшие за столом, встали, перекрестились и сказали «Аминь». На расспросы наши об этом необыкновенном обычае нам отвечали, что это делается в воспоминании того, как святой Сергий однажды во время обеда встал и поклонился святому Стефану Великопермскому, проходившему в восьми верстах от Лавры в Москву. В описании жизни святого Сергия Рассказывается не один такой случай, доказывающий сверхъестественный дар преподобного предузнавать происшествия и чудесно видеть невидимое для других. В этом же здании трапезной церкви внизу устроена с 1834 года странно приимная палата, где каждый день кормят бедных странников. Кроме этих главных храмов в монастыре Троицком Есть еще несколько небольших церквей. Преподобного Михея, построенную императрицию Анну Иоанновную, церковь Рождества Претечи была некогда построена Строгановыми и церковь Смоленская Божьей Матери, графом Алексеем Григорьевичем Разумовским. Императрица Елисавета Петровна присутствовала на освящении этой церкви. Так, проходя по всем церквам Лавры, мы беспрестанно переходили от одного исторического воспоминания к другому. В резнице все это снова повторилось, потому что в ней собраны все благочестивые приношения государей наших, святой обители небесного друга и помощника их. С удивлением видишь, что между всеми именами их нет только имени Дмитрия Донского. Но Ризничий помощник его — Показывавшие нам это собрание сокровищ говорят, что дары Донского, вероятно, пропали во время нашествия Идигея, истребившего почти до основания все церкви и строения монастырские. С удивлением смотрели мы на простые деревянные сосуды для святого причастия, употребляемые первыми игуменами лавры, святым Сергием и Никоном, и на драгоценные золотые чаши. последующих преемников их в игуменстве. Ту же непомерную разницу видишь и в одеждах их. Подле холстинных риз святого Сергия висят ризы, украшенные алмазами, изумрудами и жемчугами, особенно великолепны те, в которых митрополит Платон венчал на царство императора Александра I. Здесь есть один покров на престол в полтора миллиона. После этого ты можешь представить себе, милая сестрица, сколько сокровищ сохраняется тут и как чудно могли они уцелеть здесь в 1812 году. Несколько драгоценных Евангелий принесено в дар царями. Несколько покровов вышито собственными руками цариц и царевин наших. На бумажном ярлычке одного из них мы прочитали следующую надпись руки митрополита Платона. Сия пелена к нынешнему 1793 без пяти триста лет Вкладу Великие княгини Софьи Фоминишны Бабки Царя Ивана Васильевича Примечательные по древности, и что великая княгиня на подписи именовала себя Царевную Царегородскую. Еще примечательнее, по-моему, другой покров, вышитый. великую княжную Ксению или монахиню Ольгою, дочерью Бориса Годунова, столь известную красотою и несчастьями своими. Трогательно говорит она об этих несчастьях в надписи, вышитой золотом вокруг всего покрова. Кроме всех этих царственных даров, и сама природа принесла обители святого Сергия одно из непостижимых чудес своих. Это камень агат, в середине которого обыкновенные черные жилки и пятнышки, какие бывают в агате, расположились так по светлому и прозрачному грунту камня, что из них составился целый рисунок, представляющий в совершенстве крест с распятым на нем человеком и перед ним другим, стоящим на коленях и молящимся ему. Монах Ризничий рассказывал нам, как этот камень вовсе не обделан и куплен был митрополитом Платоном у одного бедного человека за 30 рублей и отдан в отделку золотых дел мастеру. Распиливая его на несколько пластинок, нашли в средней чудное изображение. Митрополит представил его императрице Екатерине, которая, приказав сделать из этой драгоценности панагию, осыпанную бриллиантами, возвратил ее как подарок свой митрополиту. После резницы мы смотрели дом митрополичий или архиерейский, одно из лучших украшений лавры. Здесь живет митрополит московский, когда приезжает уединиться на сколько-то времени от шума столицы в здешнее прекрасное и святое убежище. Тут же останавливаются и особо императорского семейства. Иоанн Грозный был основателем этого дома. В великолепных комнатах, возобновленных и украшенных митрополитом Платоном, есть много самой старинной мебели, которая фасоном своим сделалась в нашем веке снова модной. В особенном доме, называвшемся прежде царскими чертогами и построенном при Петре I, помещена уже более 30 лет тому назад «Духовная академия московская. Мы не смотрели ее, и потому не могу ничего сказать тебе о ней. Знаю только, что она должна быть очень велика, потому что кроме царских чертогов занимает еще два дома, пристроенные к ним». Вот, милая сестрица, все, что мы видели сегодня в знаменитой Троицкой лавре. Ты верно удивишься, как успела я сделать в тот же день мое длинное описание. Вечер и ночь так необыкновенно хороши при луне, тихо сияющие над высокими куполами лавры, что я не могла отойти от окна комнаты нашей в гостинице, выходящей прямо на огромную площадь перед оградой монастырской. И смотря на эту необыкновенную картину для меня, петербургской жительницы, не могла заснуть и долго просидела за этим описанием. «Я не сожалею, что мне осталось мало уже спать нынешнюю ночь. Если бы я не писала под влиянием живых впечатлений, произведенных на меня священным видом Троицкого монастыря, ты не получила бы описание моего таким подробным, как ты желала. Прощай!»